А на Петровке 38, напряженная тревожная атмосфера, озабоченные усталые лица, торопливые короткие совещания, непрерывные телефонные звонки. Правда, здесь вообще не часто выдается спокойный тихий день. Но эти три недели были особенно трудными. Кажется, сделано все, абсолютно все, чтобы он был обнаружен и задержан. Но, к удивлению, даже самых бывалых и опытных мастеров розыска бандит проходил как плотва через крупную сеть. В чем дело? Может быть, преступник действует не один? Может, это хорошо сколоченная группа рецидивистов до совершенства владеющие искусством маскировки? Может быть, в Москве и Иванове Работали разные лица, а приметы и приемы — просто с о в п а д е н и е На подобные вопросы, возникавшие у оперативных работников, ответа пока не было. Предполагалось, что убийца ринулся в какой-то другой далекий город, чтобы занести следы. Но ведь там тоже оперативные работники на стороже. Нет-нет, скорее всего, он скрывается в Москве. Здесь куда проще затеряться среди миллионов людей. И вот в столице совершается новое преступление. На дверях всех подъездов только что заселенного дома номер 71 на Останкинской улице висело объявление. Домоуправление просит жильцов сообщить, о своих претензиях к строителям, возводившим этот дом. И ни у кого не вызывал подозрения про рамп, что ходит по квартирам с тетрадкой и карандашом в руке, спрашивает и записывает, какие недоделки оставались после сдачи дома в эксплуатацию. Не заподозрила неладного и работница одного из московских заводов Гаврилова. Пожилая женщина осталась одна. Муж и два сына только что ушли на работу. Когда в квартиру прибыла милиция, на столе был обнаружен лист бумаги, где Гаврилова неровным почерком перечисляла недоделки в квартире, поправить паркет в коридоре. Подстрогать дверь в столовую. Плохо закрывается. В квартире все было перевернуто вверх дном. Раскрыты е шкафы, ящики, разворошены постели, разбросаны книги. Преступник искал деньги и ценности, но не погнушался и вещами. Схватил наручные часы, телевизор, старт. Несколько человек видели в то утро мужчину с каким-то громоздким ящиком под мышкой. Ну, з н а ч е н и е этому никто не придал. Дом только заселялся, приезжали, отъезжали грузовики, пикапы, легковушки. Люди прибывали с вещами, разгружались и опять уезжали. Человек, который вышел из подъезда дома с ящиком под мышкой, остановил наш отец самосвал, сел к водителю в кабину и уехал. Участковый уполномоченный отделения милиции Малышев обходил в это время свой участок. Он проводил взглядом машину, заметил цифры на заднем борту, минуты ш с Через час, обойда участок, доложил о виденном начальнику отделения. Может, это и мелочь, но все-таки добавил он как бы оправдываясь. Когда же в конце дня преступления было обнаружено, этот факт приобрел особое значение. К примерному фотопортрету словесным характеристикам прибавились вещественные улики. Телевизор старт-3 с в е н я т и з н а ч н ы м номером и часы м и ж д у